Глава 18 Экзамены сданы, результаты объявлены, баллов на поступление хватает, в жизни секретинии наступило некое безвременье. Уже не школьница, еще не студентка. До появления отца она планировала провести лето у моря. Они с бабулей нередко ездили в гости к ее старым знакомым и дальним родственникам. Но в этом году ее настоятельно попросили посидеть дома. Впрочем, развлечений ей хватало. Стрельба из пистолета, метание ножей. Отец, поразмыслив, добавил стрельбу из лука. А Горецкий на полном серьезе посоветовал тренироваться вместе с телохранительницей. Просто для уверенности в своих силах. Так что утро домашней девочки начиналось с пробежки и бассейна, потом душ, легкий завтрак и тир. Надышавшись порохом на спортплощадку, дышать свежим воздухом и глотать песок под ногами Арины, так звали ее личную охранницу. После тренировки снова душ и обед. Жару пережидали в доме. вот тут. Можно было подремать, почитать или полазить по сети, когда жара спадала. Снова тир, только на этот раз, ножи и лук. Вечером, если оставалось время до ужина, Арина учила клеточку водить машину, пока по широкой дорожке окружающий сад. Благодаря грамотно распределенным нагрузкам, разумному питанию, И вниманию наставников прежнее воздушное создание за два месяца превратилось в шкатулку с секретом. Внешний секретиня почти не изменилось, разве что плечи стали чуть крепче, да взгляд решительнее. Но теперь она даже двигалась иначе. На день рождения в середине августа в особняк приехали иконы, Игорецкий. Софья обрадовалась, увидев, как изменилась клеточка. Икон одобрительно хмыкнул и показал Марку большой палец. А вот Горецкий задумался. Он подарил дочери друга небольшой арбалет. Соня посоветовала. Сами иконы преподнесли имениннице интересную игрушку. Широкий бархатный пояс щедро расшитый золотыми и серебряными нитями. Вещичка напоминала корсажи от национальных костюмов и вполне уместно смотрелась с белой блузкой и джинсами или темной юбкой. Но ее секрет был не в этом. Расшитый бархат служил маскирующим чехлом для дюжинометательных ножей и стрелок. Медицинская сталь с легкой улыбкой презентовала подарок Софья. За счет шитья на сканерах будет выглядеть как украшение. Главное, не бросай, может звякнуть. Ну и тяжелый он. Если будешь носить, учитывай. Клеточка от души поблагодарила и сразу примерила подарок. Плотная основа из кожи действительно легла на талию непривычной тяжестью. Зато смотрелся подарок необычно и красиво, а уж сами ножи. В общем, забыв о накрытом столе, хозяева и гости отправились в тир, чтобы от души испытать новое оружие. Горецкий опять не мог отвести глаз от именинницы, так что Софья даже наступила ему на ногу и шепнула. «Аккуратнее, братец, Финн уже подозрительно на тебя косится». Антон потупился и действительно перестал глазеть на девчонку. Вместо этого он завел разговор с тещей Марка. Маргарита Александровна посетовала на занятость внучки, одобрила поступление на филологический факультет. А после увлекла соловья болтовнёй об особенностях байкерской культуры. Горецкий сам не заметил, как рассказала о себе много личного или лишнего, как посмотреть. Когда спустилась ночь и гости разъехались, клеточка вышла в сад. Ей почему-то не спалось, несмотря на усталость. Бабушка сидела на скамеечке недалеко от веранды и любовалась крупными августовскими звездами. «Бабуль, ты чего не спишь?» Девушка присела на краешек и тоже уставилась в небо. «Да так, поболтала сегодня с твоим соловьем. Клеточка скинулась. «И вовсе он не мой. Ну, пока, может, и не твой», рассудительно заметила Маргарита Александровна, чтобы не тревожить внучку. Ее жизненный опыт не просто шептал, вопил в самое ухо, что ни одна романтичная барышня не устоит после таких приключений. А еще мотоцикл, брутальная внешность и несомненный интеллект мужчины не оставлялся к ни шансов. А первая любовь, она такая жесткая и жестокая, испытывающая на прочность. Правда, Игорецкий слегка увлечен, но взрослый мужчина с определенным опытом не будет нырять в чувства с головой. Помолчав под звездным небом, бабушка и внучка разошлись, а через две недели Секлетиня отправилась на первую лекцию в институт. Конечно, огромное здание, полное ярких, шумных ровесников, клеточку ошеломили. Она так погрузилась в учебу, что не сразу поняла, ей чего-то не хватает. А когда осознала, пошла с вопросом к бабуле. «Ба, куда делся Антон Горецкий?» «А ты не слышала?» — удивилась Маргарита Александровна. Марк отправил его с проверкой по филиалам до самого нового года, говорят. Понятно, покивала Сиклитиня и больше вопросов не задавала. Между тем вместе с учебным годом начался театральный сезон, и Маргарита Александровна напомнила внучке о городской светской жизни. Софья тоже намекнула, что девушке ее возраста и положения пора посетить несколько официальных мероприятий. «До официального приема лучше всюду появляться с отцом или бабушкой», наставляла она будущую звезду сезона. «Если кто-то попытается тебя куда-то увести или что-то предложит, не стесняйся, бей в пах». Это самый доходчивый ответ в любой ситуации. Клеточка хихикала, но запоминала. А еще Софья, ненавязчиво курирующая внедрение дочери Финна в местное общество, организовала для секретини фотосессию модного фотографа. Потом провела по магазинам, чтобы освежить гардероб и, наконец, посоветовала посетить стрелковый клуб, расположенный на окраине города. «Зачем?» — удивилась клеточка, прилично вымотанная учебной нагрузкой. «Тир дома есть, и Арина меня гоняет каждый день». «Понимаешь, сейчас стрелковый клуб на самом деле модное местечко. Там собирается молодняк после учебы. Там есть танцпол». И болтовня по интересам. Неплохой способ познакомиться со всеми в приватной обстановке. В общем, завтра надевай джинсы, рубашку и... Стэтсон! хихикнула секретиня. Буду готова, но не раньше шести. У нас завтра семинар. К назначенному времени девушка была готова. Софья оценила и скромные фирменные джинсы и белоснежную блузку с пышными рукавами, и легкую кожаную куртку. Осень на дворе. Волосы, правда, были простецки стянуты в хвост, но такой богатой, гривой не каждая может похвастаться. А еще Арина поставила в багажник небольшой сейф-саквояж для личного оружия. Это клеточки тоже объяснили. Имеешь собственное оружие? Значит, можешь себе позволить. Тяжелый джип легко преодолел осеннее бездорожье, и вскоре машина остановилась у кирпичного забора. Ворота открылись только после разговора с охранником. Отец оплатил тебе членскую карточку. Софья протянула секлетини пластиковый прямоугольник с чипом. Карту украшало изображение мишени и пистолетов. Тут же было выбито имя месиклетини, и номер. Номер сразу является номером твоего шкафчика для смены одежды и номером твоего личного оружейного сейфа. Соблюдай правила безопасности. Всегда проверяй замки и... Если что, вытирай отпечатки. Подмигнула наставница. Клеточка улыбнулась в ответ и вышла из машины, сдерживая смех. Основное здание клуба было оформлено в стиле кантри. Темное дерево, дикий камень, бочки и оленьи рога. А еще высокая стойка, бармен в кожаном жилете поверх белоснежной рубашки и двойной виски, небрежно звучащий в заказах чаще всего. Девушка смотрела вокруг, но ее разбирал смех. «Нет!» Стилизация была качественной, но у Секлетини все равно оставалось впечатление, что это место-песочница для крутых деток. Мальчики и девочки, которым едва исполнилось 18, получали членский билет сюда, чтобы сбросить пар и погудеть на закрытой территории. София невольно подтвердила мнение клеточки, рассказав, что это часть клуба, Собственно, что-то типа лобби. Слева здание в скандинавском стиле. Это гостиница и банный комплекс. Финская баня, хамам, массажные боксы и бассейн. Там чаще бывают гости постарше. Софья повела плечом и призналась. Мы с Иконом иногда туда удираем, когда его родители в гости приезжают. Секлетиня просто улыбнулась и кемнула, ожидая продолжения. Справа что-то вроде банкетного зала. Там проводят мероприятия, подальше от гостиницы, чтобы не мешать гостям. Устраивают вечеринки, танцы и прочие шумные дела. А стрельбище? А на стрельбище нужно идти прямо. Там раздевалки, душевые, сейфы и выход на закрытую территорию. «Пойдем, посмотришь, это интересно. Даже полигон для страйка есть». Клеточка стрельбища оценила. Тут был и классический тир, и дорожки для стрельбы на открытом воздухе, и тарелочки, и лабиринт для пендбола и страйка, и мишени для метания ножей и управляемый подвижный мишени, как в американских боевиках. В общем, стрелялки на любой вкус. И хотя Арина фыркала, слегка пренебрежительно обзывая все это игрушечным полигоном, все-таки вынуждена была признать, что место выбрано с умом и выстроено правильно. А еще на каждой точке сидел дежурный и работали видеокамеры. Побродив и познакомившись с расположением игровых зон, клеточка решила, что для первого раза хватит и классического тира. Одежду можно не менять и пользоваться своим оружием прямо из сейфа. Выбрав дорожку, девушка надела наушники, дождалась сигнала, взяла пистолет и, приняв нужную стойку, с удовольствием расстреляла коробочку на две дюжины патронов. Рядом стреляли Софья и Арина. Потом Иккан отошла, а телохранительница предпочла наблюдать. И вскоре наблюдателей стало больше. Приезд дочери Финна заметили. Ее искренний интерес к оружию тоже. Да и отстрелялась Секлетиня. Пусть и из легкой винтовки Спрингфилд, но вполне успешно, так что любопытных хватало. Закончив стрельбу, девушка убрала оружие в сейф с акваяж, вымыла руки и вышла в кантри-бар. — Что будете пить, прекрасная охотница? — осведомился бармен. — Сок, — улыбнулась клеточка. — Хм... «Малышке еще рано пить такие крепкие напитки!» Тонный голос из-за спины почему-то показался змеиным шипением. «Налей крошки-минералочки. Без газа!» Секретиня жестко глянула в глаза бармену, не оборачиваясь. Парень стушевался и выставил на стойку два бокала с апельсиновым соком и с минералкой без газа. Не обращая внимания на шипение, за спиной клеточка взяла сок и лучезарно улыбнулась побледневшему парнишке, подсовывая купюру, хотя напитки для членов клуба были бесплатными. «Благодарю. В следующий раз предложите этой странной даме пустой бокальчик для сцеживания яда», — довольно громко сказала девушка и отошла к столику, за которым ее ждала Софья. Икон улыбнулась. «Молодец! Хорошо!» — отбрила нахалку. «Что за змеюка?» — уточнила клеточка, прихлебывая свой напиток. Соня вздохнула, огляделась и склонилась к уху подопечной. «Говорят, что она очень хотела стать женой Финна». «Даже ездила с ним куда-то на отдых, но получила отставку. Думаю, будет цеплять тебя просто из ревности». Секлетинья оценила утонченную блондинку с аккуратным тюнингом, потом взглянула на ее длинные ноги, мерцающие зеленым лаком, и так же тихо на ухо ответила Софья. «Если даже такими когтями не удержала» уже ничего не выгорит». Сестра Горецкого сдержанно улыбнулась, подняв бровь, а потом признала правоту клеточки. «А ведь точно, мне Марк Аркадьевич однажды сказал, что боится одной бизнес-леди руку пожимать, потому что у нее когти, как у тигра. Что ж, значит, когтистая мачеха тебе не грозит». И девушки рассмеялись.